Подобрав широкие полы своего рабочего платья, она поспешила на террасу, крикнув в открытую дверь сидевшему в библиотеке мужу. «Чарльз, они едут!» Граф Марч тотчас же отложил книгу, вскочил со стула и бросился к жене, которая, казалось, была готова вот-вот упасть в обморок. Он крепко взял ее под руку и, читав марч, медленно прошла через овальную прихожую к парадной двери. Открыв ее, граф и графиня остановилась на залитом солнечными лучами крыльце. По аллее к дому приближались двое всадников, за которыми медленно ехал почтовый дилижанс сопровождаемой форейтерами и конными слугами. «Это Даниэль Чарльз!» — пораженно воскликнула миссис Марч, не веря своим глазам. Действительно, узнать внучку в хрупкой мальчишеской фигуре, восседавшей верхом на лошади, ей было трудновато. Зато в том, что рядом с девушкой на черном жеребце Ехал его светлость граф Джастин Линтон, сомневаться не приходилось ни миссис Марч, ни ее супругу. «Ты просто забыла, Левви, что наша Даниэль всегда была с сорванцом, так же, как и Луиза, помнишь? А потом, наверное, у нее есть какие-то причины так одеваться. Впрочем, Линтон все объяснит». Тем временем процессия приблизилась к дверям дома. Граф Линтон легко соскочил с коня и обернулся, чтобы помочь Даниэль, которая, застыв неподвижности, сидела на своей кобыле. Когда ноги девушки коснулись земли, Джастин оставил ее и подошел к Чарльзу. «Марч, я обещал вам привести внучку». «Она перед вами!» После этого граф Линтон отвесил церемонный поклон еще не пришедшей в себя графине Марч. О и деловини, как я счастлив вас видеть!» Несмотря на яркое солнце, перед глазами Даниэль стало совсем темно. Сердце больно забилось, ладони сделались влажными, а по лбу потекли струйки холодного пота. Чувствуя, что какая-то сила сдавила грудь и мешает дышать, девушка обернулась к Джастину и вытянула вперед руки с немой мольбой о помощи. Она и не заметила, как с некоторых пор Линтон стал единственным человеком, на силу и благородство которого она бессознательно полагалась. Джастин схватил эти протянутые к нему руки и крепко до боли сжал их. «Успокойтесь, Даниэль, вы очень устали. Это вполне естественно после такого длинного и трудного путешествия». Девушка молчала. Ей казалось, что голос графа доносится откуда-то издалека. А миссис Марч в замешательстве переводила взгляд с внучки, на Джастина Линтона. Бог наградил графиню Марч двумя бесценными качествами — здравым смыслом и житейской мудростью. Она сразу же правильно истолковала взгляд, который граф Линтон бросил на Даниэль. Именно так не раз смотрел на Оливию Чарльз, ее супруг, и этот взгляд проникал ей в самое сердце, согревал душу любовью и ласковой нежностью. Миссис Марч украдкой еще раз посмотрела на внучку, стараясь догадаться, прочла ли Даниэль все эти чувства во взгляде Джастина, или в глазах девушки светится только детское доверие и мольба о помощи. Лавинья обняла внучку и крепко прижала ее к груди. Она гладила волосы девушки, нежно похлопывала ее по спине руками в перчатках,